Глава двадцать четвертая Летом Лондон — странное место. По утрам без привычных толп студентов и школьников город кажется обезлюдившим, хотя все, кого она знает, по-прежнему ездят на работу. В мае Рут заговаривала с Алексом о совместном отпуске где-нибудь на солнышке, но из-за его контрактных обязательств от этой идеи пришлось отказаться — И теперь она на все лето застряла в Лондоне. «Зачем мне столько свободного времени, если нет никого, с кем можно поехать в отпуск? Мне как-то не улыбается два месяца торчать в городе». Этот разговор происходит поздним вечером в воскресенье в первые выходные ее отпуска, и урут нет абсолютно никаких планов над предстоящую неделю. «Сейчас модно проводить отпуск дома. «Заодно внесёшь свой вклад в охрану окружающей среды», — отвечает Алекс, не поднимая глаз от газеты. В очках, сидящих на кончике носа, он выглядит старше своих лет. Всё ещё влажные после ванны волосы скрутились в тугие завитки. «Я надеялась, ты свозишь меня куда-нибудь, где жарко и солнечно. Не могу, дорогая, слишком много работы. Но и здесь, я уверен, солнца будет достаточно». Судя по прошлому месяцу, тебе придется обмазываться густым слоем солнцезащитного крема, чтобы дойти до магазина на углу улицы. Загорать на тротуаре в Дэдфорте — не самое романтическое времяпрепровождение. Рано или поздно мне надо будет съездить в Норвегию. Если поеду, возьму тебя с собой. Как ты смотришь на то, чтобы провести пару романтических вечеров в Осло? Он глядит на нее поверх очков и целует. Затем, сняв очки, поворачивается на бок и выключает свет. Рут лежит в темноте и смотрит на потолок, на котором пляшут отблески фар проезжающих мимо машин. Пока что Скандинавия справляется без профессионализма Алекса, и Рут каждый день ищет, чем заняться. По привычке просыпается она рано, Алекс охотно приглашает её принять душ вместе с ним. Она соглашается, надеясь, что активный секс изнурит её, и после ухода Алекса она уснёт. Однако, когда дверь за ним со стуком закрывается, она с мокрыми волосами сидит в кухне перед тарелкой с холодным тостом, понимая, что надо как-то пережить долгий день опустошённости и безделья. Рут много читает, у неё масса свободного времени. Роман «Моби Дик» она стащила с книжной полки отца, когда навещала родителей. «Это не моя?» Джим вытаскивает книгу из сумки дочери, пока она разгружает багажник у вокзала. «Ты не против?» «Нет. Только потом, когда прочитаешь, заберу». «У меня есть несколько новых триллеров, возьму их с собой на море. А тебе оставлю Измаила и Ахава, персонажей Моби Дика». Отец уезжает. Рут машет ему вслед Немного жалея, что отказалась от возможности поехать с родителями в Испанию. Но когда они бронировали билеты, она ещё верила, что поедет отдыхать с Алексом. Откуда же ей было знать, что внезапно возникшие неотложные вопросы поставит крест на отпуске Алекса? Хотя в одном он был прав. Ей незачем ехать за теплом в Испанию. В Лондоне вовсю светит солнце народ старается не задумываться почему в великобритании стоит такая же жара как в северной африке и просто наслаждается солнечной погодой знойные дня она проводят в хлорированной воде открытого бассейна брокуэл лидо плавает от бортика до бортика но всегда разными стилями брасом кролем на спине иногда уходят под воду задерживая дыхание до тех пор пока не станет ни вмту и затем выныривает на теплый солнечный воздух. Если плывет на спине, смотрит на самолеты, оставляющие в небе инверсионные следы. Потом поднимается по металлической лесенке и выходит из бассейна. Ложится на полотенце, расстеленное на бетонных плитах, и, обсыхая на солнце, читает толстую книгу в бумажном переплете влажными пальцами морща страницы. Устав от чтения, дремлет, то проваливается в забытье, то просыпается от радостных криков детей, снова и снова прыгающих в воду. В один из жарких дней, когда была особенно высокая влажность, по совету Френ Рут садится на пояс, следующий по центральной линии Лондона, доезжает до парка Хэмстад-Хит и купается в холодной глубине Дамского пруда. После, остудившись в зеленой воде, загорает на траве без бюстгальтера, чувствуя себя абсолютно непринужденно в окружении других обнаженных тел. Подремав немного под ритмичное гудение женских голосов, поднимается на вершину парламентского холма, садится на скамейку и читает, представляя себя на борту китобойного судна «Пикот». Иногда отвлекается от чтения и любуется простирающимся внизу городом. Вечерами Рут с нетерпением ждет возвращения домой Алекса. Ей хочется с кем-нибудь поболтать, рассказать о забавном случае, который она видела днем. Каждый вечер она готовит для него ужин. Пока возится на кухне откупоривает бутылку вина. Но Алекс часто приходит поздно. К этому времени она уже раздражена и немного пьяна. «Припозднился. Прости, дорогая. Что на ужин? Я умираю с голоду». Алекс целует ее в макушку, и она тотчас же приглаживает взлохмаченные волосы. Лазанья. «Очередное углеводное першество?» Он щиплет ее за складку над поясом джинсов. Рут отступает от него и надевает рукавицы прихватки. «Точнее, я готовила лазанью, ну не знаю, съедобна ли она теперь». Алекс склоняет на бок голову, глядя на Рут. Протянув руку к ее затылку, стягивает с нее ободок. Говорит, «Ну вот так-то лучше», и приглаживает пряди у её правого уха. Её отпуск подходит к концу. Как-то в пятницу они встречаются в одном из кафе в районе Нью-Кросс, чтобы поесть рамен. Поскольку Рут целый день бездельничала, в кафе она прибывает раньше Алекса. Наблюдает, как он подъезжает, привязывает свой велосипед, проверяет телефон, затем распахивает дверь и со шлемом в руке глазами ищет её в зале. Его внешность — странное сочетание юности и солидной зрелости. Хулиганистый мальчишка, взъерошенный после уличной игры, но в то же время потрёпанный и старый, как замызганный плюшевый медведь. «Привет, красавица!» Как всегда он целует её макушку. Рут так и подмывает сказать ему, что ей это неприятно, но тогда обязательно возникнет неловкость, а выяснять с ним отношения она не готова. Поэтому она просто приглаживает взлохмаченные волосы и пододвигает к нему ламинированное меню. Алекс садится, снимает краги. Рут наблюдает за ним. У него красивые руки. Это первое, что она отметила, когда они познакомились. «Отличные новости!» «Осла!» — восторженно восклицает Рут, со смущением сознавая, что от волнения перешла на фальцет. «Ой, нет, извини, дорогая. К сожалению, не осла. О!» У Рут такое чувство, будто он подарил ей большой яркий воздушный шарик и тут же лопнул его прямо перед ее лицом. «Нет, отличная новость в том, что Сара отдает нам детей на выходные». «Да, здорово!» — Чудесно. — Нездорово и не чудесно, по мнению Рут. Бурный уикенд в Осло был бы куда предпочтительнее. — Пожалуй, мы могли бы сходить в Музей естествознания. Тебе ведь там нравится, да? — Да, очень. Превосходно. — Идея превосходная. Она любит Музей естествознания. Официантка приносит пиво, которое Рут заказала еще до прихода Алекса, и ставит кружку перед ним. Рут готова поклясться, что девушка чуть ли не приседает в реверансе, подавая ему напиток. «Вам тоже, рамен с чили? Она уже сделала заказ!» Официантка лучезарно улыбается Алексу, а Рут даже мимолетным взглядом не удостаивает, словно она пустое место. «Уже заказала?» Алекс скидывает брови, глядя на Рут. Та снова смотрит в стол. «Тогда мне тоже, что и ей». Рут поднимает глаза и успевает заметить, что официантка с румянцем на щеках не сводит взгляда с алекса пока отходят от их столика. «И мне, пожалуйста, не забудьте принести пиво, которое я заказала!» — кричит Рут ей вдогонку. «Вот это да!» — глаза Лили округляются от изумления, головка запрокинута назад, ободок вот-вот соскользнет на пол. Рут осторожно сдвигает его ближе к колбу. «Такой большой!» — выдыхает Лили с благоговением. «Куда делся динозавр?» — спрашивает Алекс. «Красивый!» — восторгается Лили. «Да, красивый!» — соглашается Рут, глядя на скелет, подвешенный к потолку. Малыш в коляске вертится и хнычит. «Знаю, приятель, я тоже надеялся увидеть диплодока», — говорит Алекс ерзающему сыну. Рут чувствует резкий запах. Она смотрит на Джейка. Ему явно некомфортно. «Фу!» — зажимает нос Лили. «А Джейка воняет!» Алекс сомневается, что Джейк недоволен заменой скелета динозавра скелетом кита. Скорее, он хочет, чтобы ему поменяли подгузник. Алекс принюхивается. «Фу! Ты права!» «Лили, побудешь с тетей Рут?» Рут кривится. Ужасно противно, когда твой бойфренд пытается заставить своих детей называть тебя тетей. «Да, папа», — рассеянно отвечает Лили, уже таща Рут за руку к стенду с информацией о ките. «Руф, пойдем, расскажи мне про кита!» Алекс подмигивает Рут, затем поворачивает коляску ко входу и ищет, где бы заняться ребенком. «Хоуп, синий кит», — громко читает Рут. «Скелет весит четыре с половиной тонны». «Когда он умер?» Лили стоит спиной к стенду, где находится справочный текст, который читает Рут, и по-прежнему таращится на скелет существа, висящий в атриуме центрального зала. Рут пробегает глазами информацию на стенде. «Давно здесь говорится, что этот синий кит хоп был обнаружен в Ирландии 25 марта 1891 года» то есть более ста лет назад. — В Ирландии? Но ведь киты живут в море. — Да, в море, но этот выбросился на берег Ирландии. — А, выбросился? — Рут улыбается маленькой девочке. Лили, открыв рот, смотрит на гигантский скелет. — Лили, возможно, когда ты пойдешь в школу, вы будете изучать китов. — Киты были моими любимыми животными, когда мне было столько же лет, сколько тебе сейчас. «А теперь какое у тебя любимое животное?» Рут собирается ответить и вдруг понимает, что ответа у нее нет. Она давно уже не задумывается, бывает ли у нее что-нибудь любимое. До встречи с Алексом она сидела на сайтах знакомств и там часто задавали парные вопросы, чтобы найти что-то общее у людей, которые пролистывают странички в поисках кого-нибудь, с кем можно просто перепихнуться. Как будто ответ на вопрос «кошки или собаки» Верный способ предсказать, что между двумя людьми могут завязаться серьезные отношения. Я давно об этом не думала, Лили, но, пожалуй, мне до сих пор больше всего нравятся киты. Мне тоже. Лили берет Рут за руку. Вдвоем они стоят и молча смотрят на скелет, отливающий мягкой белизной. Он не сильно отличается от скелета динозавра, который Рут помнит по визитам в этот музей с детства. Без мускулатуры, жира и кожи скелет кита выглядит как кости доисторического животного. Если бы Руд знала меньше, она запросто приняла бы его за существо из другой эпохи, из далекого-далекого прошлого, когда земля еще только зарождалась. В то же время есть в нем сходство и с костной структурой человека. Сочленяющиеся позвонки хребта, очищенные от плоти плавники по бокам — пальцев, подобно кистям рук человека, почти как та рука, что держит сейчас ладошку Лили. И грудная клетка, когда-то вместилище местилище легких, которые наполнялись воздухом и затем вытесняли его, так и ее ребра расширяются при дыхании. Мозг будто пронзает электрический импульс, ведь скелет над ее головой когда-то был живым существом, таким же живым, как она сейчас. «О чем-то думал? Мечтал этот кит? Питал ли какие-то надежды?» И опять мимолетная мысль словно бьет ее током. «Когда-нибудь от нее тоже останется только скелет?» В большие окна под потолком светит солнце, каким оно бывает в конце августа. Свет, струящийся через витражи, отражается от костей скелета. Руд чувствует, как ладошка Лилии в ее руке сжимается. «Мне этот кит нравится, только жалко его». «Мне тоже, Лили». ров почему он выбросился на берег?» «Хороший вопрос. Вряд ли кто-то знает ответ. Может быть, Хоуп и сама не знала. Может быть, она просто следовала своим инстинктам. Может быть, совершила ошибку. Или пыталась от чего-то спастись. «Или кого-то искала», — предполагает лили Рут снова смотрит на скелет животного, теперь разглядывая его голову, две тяжелые кости нижней челюсти, массивную верхнюю пластину. Она огромная, гигантская. В такой пасти спокойно может улечься человек, думает Рут. «Возможно, она кого-то искала и заблудилась». От уверенного тона Лили что-то трепещет в груди Рут. «Да», — отвечает она. Может быть.